Мистер Рая продолжал покорно стоять под Лилизи Хексом, держа ее за руку. Взор Лизи был потуплен, и Юджин Рейброн, стоявший рядом с ними, был немало удивлен, но при этом долго сохранял молчание. Но вскоре ему надоело молчать. Если мистер Аарон соизволит поручить мне заботы о своей подопечной, то у него останется время на посещение синагоги. Мистер Аарон, будьте любезны. Но старик не тронулся с места. Прощайте, мистер Аарон, не смеем вас задерживать. Лизи, кажется, наш друг мистер Аарон несколько тук на ухо. Я очень хорошо слышу, сударь. Но сейчас слуха моего может коснуться только один голос. Если эта девушка сама попросит меня не провожать ее домой и уйти, я так и сделаю. А никого другого слушать не буду. Разрешите полюбопытствовать, почему, мистер Аарон? Простите, сударь. Если этот вопрос задаст мне она сама, я ей отвечу. А никому другому отвечать не буду. Я ни о чем не стану вас спрашивать. Проводите меня домой. Мистер Рейберн, мне очень тяжело сегодня. и Я надеюсь, вы не сочтете меня неблагодарной, изменчивой и скрытной. Дело не в этом. Я несчастна. Прошу вас, запомните, что я вам сказала. Берегите себя. Будьте осторожней. Лиззи, милая, чего мне остерегаться? Кого остерегаться? Того, кто недавно приходил к вам и ушел в гневе. <свят> ну, хорошо. Поскольку ничего лучшего не придумаешь, мы с мистером Аароном поделим между собой обязанности попечителя и вместе проводим вас до дому. «Мистер Аарон пойдет с той стороны, а я с этой». И «Если у мистера Аарона не будет никаких возражений, эскорт выступит в путь».